Герп. Лишь отошла земля родная, в солёной тьме вдохнул ортост, как меч алмазный, обнажая среди блоков стремнину звёзд. Мою тоску, воспоминание клянусь я царственно беречь с тех пор, как принял Герп изгнание. На чёрном поле звёздный меч. Берлин. 24 января 1925 года.